Глава двадцать ш е с т Академия и академики. В самом центре солнечного города, по другую сторону от башни Солнца, располагался каскад, состоящий из заполненных водой мраморных чаш – оракул Солнца. Всего на материке насчитывалось пять подобных этому мест: оракул с у м е р е к в землях сумеречных эльфов, оракул Луны на плато Элрея. Оракул жизни в Великом лесу. Пятый, последний оракул ночи стоял далеко в опустевших землях, где некогда обитали дроу. С тех пор, как Элиане исполнилось шесть и ее стали отпускать одну за порог, она часто приходила сюда, подолгу смотрела в воду и спрашивала, что ждет ее впереди. Струи воды шутили над ней. Отражали то королевский венец, то мужественное лицо с высокими с к у л а м и в обрамлении завитков черных волос. и л и а н а не была старшей среди детей, даже средней она не была, и всегда знала, что не может рассчитывать ни на престол, ни на достойный брак. Для говорящего с солнцами с она была лишь одной из детей, не с а м о й л ю б и м о й и не с а м о й п о л е з н о й Красота Виель затмевала ее красоту. А все внимание учителей с детства было направлено на брата, которому предстояло когда-нибудь вступить на престол. Ильяна пользовалась большей свободой, чем любой из королевских детей, но она и знала, что все, чего она добьется когда-нибудь, ей предстоит заработать самой. Отец давал ей еду, одежду и кров, но что станет с младшей дочерью и чем она будет заниматься, ему было абсолютно все равно. и л и а н а всегда чувствовала это отношение к себе, потому и не спешила возвращаться домой. Она была уверена, что если и ступит когда-нибудь в солнечный чертог, то только победительницей. Но судьба снова подшутила над ней. Она стояла у кромки каменной чаши, разглядывая отражавшиеся в воде облака и теперь Иллиана пришла сюда, чтобы задать вопрос, но боялась, что каким бы ни был ответ. Он не обрадует ее. Здесь в чертогах Аманту все казалось ей чужим. Отец хотел, чтобы она отказалась от того немногого, что сумела приобрести сама. Отказалась ради чего? спрашивала и л и а н а себя. Ради вечного одиночества среди безжизненных камней? р о м а н г а едва-едва начал становиться ей родным. Едва-едва э л е а н и начало казаться, что между ними протянулась тоненькая, пока еще едва заметная нить. Она не готова была пожертвовать ради него семьей, но и отказываться от надежды обрести доверие и любовь не хотела тоже. Она закрыла глаза, мысленно представляя себе то золотые своды эльфийских приемных залов, то изукрашенные а р а б е с к а м и колоннады с и р а л я Элиана сравнивала их между собой, и от этого тоска ее становилась только сильней. Ни там, ни здесь не могла она обрести дом. Чужой была она во всех остальных местах, где успела побывать. Скажи мне, прошептала она и провела ладонью над водой, где моя судьба? Прозрачные воды колыхнулись. Иллиана увидела перед собой пустыню, похожую на ту, что они с Романгой пролетали по дороге к Риману. Пустота, подумала она, кругом и внутри меня. Вот и вся судьба. Она снова закрыла глаза и увидела перед глазами пустыню такой, и застал ее Аман. Златовласый эльф с минуту смотрел на стройную фигурку сестры, прежде чем окликнуть ее по имени. и л и а н а медленно обернулась, она тоже смущенно молчала, не зная, стоит ли улыбнуться ему. Поздравляю тебя, сказал Аман, приближаясь к ней и останавливаясь в паре шагов. Ты сумела обвести этого к р о в о п и й ц у вокруг пальца, более того, привела его сюда. Теперь он у нас в руках. и л и а н а з а л е д е н е л а Она сама не ожидала, что подобные слова отзовутся, т я н у щ е й болью в груди. Моя цель была иной, спокойно сказала она. р о м а н г а тот, кто может помочь обеспечить мир между нашим народом и империей, и я привела его сюда лишь потому, что в империи его жизни могли угрожать. Она умолчала о том, что кровь Романги указала ей в каком направлении следует искать врагов, и это был великолепный ход. х о л о д н а я усмешка заиграла у брата на губах. Теперь мы можем предъявить б л а д р е й хультиматум. Пусть знают, что не получат этого кровососа, пока не вернут все наши земли назад. Аман устало произнесла Элиана. Наивно полагать, что огромная м а х и н а б л а д р е й х а замедлит свой ход лишь потому, что в нашей власти один вампир. это не просто один вампир. Он один из ц е н н е й ш и х полководцев империи. Это не важно. Он всего лишь один против тысячи других заинтересованных лиц, но у него есть над ними власть. Если кто-то и сможет помочь нам восстановить мир, кому нужен мир? оборвал ее Аман. Мы солнечный народ некогда правили всем материком. Это было не совсем так, вклинилась Илиана, но Аман не услышал ее слов. Там, где теперь пустыни и разрушенные города, некогда землю покрывали наши леса. И мы вернем это время назад. Ильяна закатила глаза. Идем. Аман поймал ее руку и потянул ко входу в башню. Я кое-что тебе покажу и обсудим заодно эту проблему. Ильяна не стала сопротивляться, понимая, что брата не остановить. Романга проснулся и обнаружил, что постель пуста. Он уже почти не беспокоился, привыкнув к своевольным исчезновениям супруги. Вампир оделся и позевывая вышел в коридор. э л и а н а обнаружилась тут же неподалеку. Она стояла у окна, прислонившись плечом к раме и привычно сложив руки на груди, а перед ней стоял д а в и ш н и й златовласый эльф Аман. Разговор шел спокойный, но Романга отлично знал это обманчивое спокойствие, когда за каждой фразой кроется удар ножа. Зачем ты вернулась, сестра? Я уже говорила отцу, и ты тоже это слышал, что мне пришлось. Романга остановился, наблюдая за происходящим из тени коридора. Ты знала, что после того, что с тобой сделают, тебе нет дороги в солнечный город. Ты станешь позором нашего дома. Романга отчетливо видел, как Илиана вздрогнула. Я сделала это, чтобы обезопасить свой народ, и только для этого мне нужна ваша помощь. Ты должна помогать своему говорящему, а не он тебе. Я, и л и а н а замолкла, прикрыла глаза и постаралась говорить спокойно. Аман, мы все делаем одно дело, так как умеет каждый. На губах Амана заиграла язвительная улыбка. Конечно, но если ты не умеешь ничего, кроме как у с л о ж д а т ь врага в постели, то тебе не чем гордиться. Романга видел, как опять опустились веки Илианы. На сей раз ей пришлось сделать два глубоких вдоха, и когда она заговорила, голос ее слегка дрожал. Аман, речь сейчас не об этом. Кто-то хочет развязать войну, и мы должны узнать, кто. Полагаю, твой муж первый среди подозреваемых, как и сказал вчера отец. Пальцы Ильианы побелели, крепче сжимаясь на локтях. Ответить она не успела. Романга вышел и в два шага преодолев расстояние до супруги, встал у нее за спиной, крепко сжимая плечи. Если бы я этого хотел, я бы попросту не принял ваш дар. Ильяна вздрогнула всем телом, услышав последнее слово. Ее плечи оставались неподвижны. Но Романго чувствовал, каких усилий есть стоит стоять на месте и не рвануться прочь. Слова убийцы и паразита, ложь в самой вашей природе, певчей смерти. Точно. Рука Романги скользнула по плечу супруги, и он вышел вперед. Лицо его исказилось, а между губ блеснули длинные клыки. Смерть, насилие, разрушение. И если вы не начнете думать, прежде чем говорить, они придут к вам, достопочтимый Аман. Он протянул руку, почти касаясь пальцами плеча старшего принца. Лицо его вытянулось и побледнело. Романга почти видел, как перед глазами зачарованного проходят пейзажи сожженных и разрушенных городов, уставших путь вампира до самой границы Солнечного королевства. Я последний, сказал он тихо, чуть растянув губы и демонстрируя кончики клыков. Кто хочет мира с вашим народом? Только потому, что у вас есть Элиана. Если я умру, ваши леса превратятся в пепел, а сами вы станете миньонами моих братьев. Все до одного. Все, что будет нужно от вас, ваши задницы и ваши шеи, и вы будете подставлять их с радостью. Романго поднял руку и увидел ужас в глазах Амана, когда по воле вампира рука принца взлетела в воздух и очертила круг. Нам будет все равно, что вы умеете, принц. Романго щелкнул пальцами и, совершив последний п и р у э т кисть принца опала вниз. В глазах того сверкнула ярость, и он отступил на шаг назад. Мразь! в ы п а л и л он, сжимая запястье пальцами другой руки. Какие слова для п р е с в е т л о г о принца! Романго усмехнулся. Мы будем бороться до конца, до вашего конца. Романго с улыбкой наблюдал, как Аман пятится к двери, а затем, развернувшись, убирается прочь. Вампир развернулся и посмотрел на и л и а н у Лицо эльфийки было странным. Таким Романго не видел ее никогда, разве что в ту ночь, когда он решил, что и л и а н а больна. Романго шагнул к супруге и взял ее за плечи. Все хорошо? спросил он. Иллиана медленно кивнула, но так и не смогла взять себя в руки. и л и а н а Романго провел пальцами по щеке принцессы. Для тебя так много значат его слова? Иллиана колебалась секунду, прежде чем кивнуть. Романго молчал. Я не считаю, что ты годна только для постели, сказал он наконец, и тонкое плечо супруги дрогнуло. Ты лжешь, Элиана дернулась и снова обхватив себя руками, прислонилась к окну. Она смотрела куда-то в сторону. Элиана. Романго подошел вплотную и, опершись одной рукой о стену, другой повернул лицо Элианы к себе. Ты остановила войну. Ильяна снова попыталась отвернуться. Ведь ты солгала. У вас нет грифонов и совсем мало магов. Ильяна сжала зубы, но так ничего и не ответила. Если бы не ты, твой народ погиб бы. Ильяна резко повернулась к вампиру и выдохнула. От этого не легче. Я не нужна им, не нужна семье. Никогда не была и никогда не буду. А теперь я еще и позор, подстилка для врага. р о м а н г о одной рукой притянул ее к себе, заставляя уткнуться носом себе в плечо. Ты нужна мне, сказал он тихо в самое ухо принцессы. Разве я не твоя семья? Ильяна покачала головой, и р о м а н г е показалось, что он ощущает на плече влагу. Пальцы Ильяны вцепились в предплечье вампира, кажется, насквозь разрывая кожу. Семья, сказала она тихо, это дом, то место, которое знаешь ты и где знают тебя, где примут тебя любым, даже таким. Я приму тебя любой. Романга запечатлел на макушке Ильяны короткий поцелуй. Только тебе это не нужно. Ты удивительная. Мне начинает казаться, что я тебя люблю. Ильяна вздрогнула, секунду стояла неподвижно, а потом подняла голову и заглянула р о м а н г е в глаза. Ты ведь не лжешь? Романга покачал головой. И я стараюсь узнать тебя. Ты этого достойна. Только дай мне время все исправить. А эти... р о м а н г а коротко мотнул головой в сторону выхода. Они тебе не нужны. Мы здесь не дождемся помощи. Давай уйдем. Обратимся к императору, пока меня не записали в мертвецы, и если он снова захочет меня убить, примем удар. Ильяна покачала головой. Если правда хочешь мне добра, проговорила она медленно, давай останемся. Потому что мне абсолютно не нравится то, что здесь происходит.